На будущее. Поздний гость. Затрещало. Противно, как перфоратор. Но не за стенами, а здесь, в квартире. Максим подскочил, сел на тахте, соображая, что это. Ирина с старых в телевизоре как раз подошла к стрельбищу, хотя лидеры уже отстрелялись. Треск повторился, на этот раз был длинней и настойчивей. Звонили в дверь. Непривычно дверным звонком давным-давно не пользовались. Вместо него был домофон. Сначала один нежный перелив, значит, пришедший у калитки, потом второй, а не возле подъезда. И через минуту Максим открывал дверь, подъезжал лифт, и он встречал гостей или доставщика еды. Приблизился к двери осторожно, глянул в глазок, увидел Костяна. Тот улыбался, явно предвкушая, что сейчас впустят. — Кто там? — тихо из спины спросила жена. «Костя, однокурсник, открыть?» Максим знал, что жена его недолюбливает. «Трезвый?» «Да вроде». «Ну, открой, что уж». Вздохнул, про биатлон можно забыть. «Открыл». «Привет». «Привет. Примите позднего гостя. Обещаю, не буду хуже татарина. Все к вам буришь. Проходи». Костян шагнул в прихожую, протянул Максиму пакет. Одет хорошо, чистый, трезвый... Максим оглянулся на жену, жена кивнула «посидите». «Что уж, вот тапки, отлично, извините, отбивал реагент, но все равно натопчу. Дети-то дома, я им гостинцев», — жена хмыкнула, — «разлетелись наши дети». «В смысле, как? Алинка два года почти как замужем, у Павки девушка, у нее живет ю!» «А мы не виделись-то, сколько?» Жена пожала плечами, ее наверняка мало интересовало «Сколько?» лет пять сказал максим да да ладно ну зато в фейсбуке каждый день э, да убью я его зачем зачем в голосе костяна послышались нехорошие нотки затем что в нем жить стал бухать с ним даже ну вообще с компьютером захотелось с живыми наконец то и жена тоже заговорила нехорошо со звоном максим не знал чего ждать то ли она скажет а вот бухать в другое место куда нибудь то ли начнет кокетничать. Тогда на первом курсе она сначала-то заметила Костяна. «Да, лар захотелось. Не прогоните». «Да что ты? Мы же взрослые люди». Вошли на кухню, Костян взял обратно пакету Максима, стал выкладывать. но ну, это нам, мужикам, хаски. Это тебе, Ларчик Чилийская. А это детям». Появилась коробка конфет «Ассорти». «Блин, еще выбирал, чтоб без алкоголя». — А чего вы их нынешние фотки не выкладываете? Они у вас там все десятилетние. — Запрещают. Жена поставила над столом, такая уютная, в халате, с нахлёстом уже засыпавшая под приглушенный голос комментатора Губерниева. Звуковой фон ее всегда усыпляет, как кошку. — Так, ребят, я вас, наверное, покину. Вино потом, с удовольствием. Максим, ты разберешься? — Да, конечно. — Извини, Костя, устала. — Я понимаю. — Жалко. Но искреннего разочарования Максим не услышал. Скорее, наоборот, облегчения Останемся мужской компанией. Жена ушла. «Так», — Максим хлопнул ладонью о ладонь, оглядывая кухню. «Есть, есть». Открыл холодильник. «Тушенка говяжья из Ермолина. настоящая прям куски мяса с макарошими а? Как в общаге». «Я не против». «Давай. Или лучше пельмени. Мы с Ларой сами лепим». Как-то подсели, на это сближает. Тесто замесим, я фарш сам кручу из трех мяс. Но пельмени быстрее, — перебил Костян. — Давай их. Он сидел за их большим овальным столом, кинув руки на спинки соседних стульев, как хозяин жизни. Хотелось бы, чтобы действительно был таким, проще будет беседа. Из его соцсетей ничего нельзя было понять. Как он, что, где. Сплошь абстрактные посты, перепосты. Значит, пельмени. «Давай. Пятнадцать штук. Ты на счет их ешь? Это по привычке. Бабушка всегда спрашивала, кто, сколько будет. Везба, декабрь, солнце такое в окне, заледеневшем. Красный кружок, печка топится, дрова трещат, вода булькает, и бабушка, кому, сколько?» Я сначала маленький говорил «пятьдесят», потом научили говорить «пятнадцать». Максим налил в кастрюлю горячей воды из чайника, включил. Достал из холодильника соленой капусты в пластиковом ведерке с надписью «Белоручка», остатки холодца в контейнере, порезал сыр, колбасу. Кстати, вспомнил, глянув на хаски. «Может, белуги?» «Нифига ты, водку какую стал пить? Это на Новый год. гость принесли, полбутылки осталось». «Ясно. В этом послышалось, а меня ты не пригласил». Максим не отреагировал. охладить белугу?» «Не надо, не живая». Не люблю Смирнов, Абсолют, Белугу эту вашу. Давай хаски. — Как скажешь. Максим сунул бутылку в морозильную камеру. — Как живешь-то? — Ты как у больного, спрашиваешь. — Так, прошу, без подтекстов. Вспомнились давние, тяжелые, ушедшие, казалось, прошлые разговоры с Костяном, но этот ответ, особенно интонация, встревожили. — Нормально, — спрашиваю, — у меня вот все нормально. — У меня тоже, поэтому и приехал. — На позитиве. Молодец. Максим резал хлеб, сыр, делил холодец на кубики ощущал, что Костян любуется их кухней. Кухня хорошая. Недавний ремонт превратил ее в стерильное светлое место. Не женился? Задал новый вопрос. Молчание затянулось. Да нет. Хватило. Двух детей сделал, помогаю. А баб-то... Костян понизил голос. Миллионы, реально. И все готовы, все сами лезут. Хм, не замечал. — Ну, на Тиндер зайди и заметишь. — Да мне как-то... Мне лары хватает. Костян вздохнул досадливо. — И вот сейчас получится, что ты у нас примерный семьянин, а я старый кобель. Так ведь, да? Слушай, мы еще ни рюмки не намахнули, а ты уже... Давай, хоть выпьем, закусим, тогда и начнешь задираться. — Задираться, — повторил Костян. — Какое слово, как из детства, блин. Смешно. Хоть уж бы наезжать. Задираться. Я вообще часто о детстве думаю, и слова на язык приходят. «А что?» — Максим достал водку. «Дети выросли, внуков нет пока, природа требует, ребенка рядом. Или привычка? Вот и вспоминаю». «Да?» — голос Костяна стал серьезным. Он проследил, как наполняются стопки, поднял свою. «Давай, друг, за нас. Что живы, что, в общем-то, на плаву. Давай». Чокнулись, выпили, закусили холодцом. «О, у меня хрен есть!» «Погоди, Макс, присядь. Ну, вода закипела, ладно, засыпай свои пельмени. А ты не будешь?» это да «Буду, буду». «А что тогда?» Максим достал пельмени в полиэтиленовом пакете, стал бросать в кастрюлю, считал шепотом. Костян тем временем наполнил стопки, сказал ты «Да ничего, не обращай внимания, просто поговорить хочется, как всегда на первое место жратва выходит». Без жратвы наша беседа долго не продлится. А когда-то длилось. Два пузыря на двоих, яблоко и карамельки, вода. И по полночи обо всех вопросах бытия. Ну, тогда нам двадцать с копейкой мы было, теперь почти полтос. Почти полтос. Давай, Максыч, за полтос. Заранее нельзя. Не сы Теперь мы долго жить будем. Вовремя не умерли, теперь долго. наверно Чокнулись. Выпили. Закусили холодцом, потом съели по кусочку сыра. Максим поднялся, помешал пельмени в кастрюле. «Ты вот о детстве, а я о юности нашей думаю», — сказал Костян. «Или это уже молодость была? Хрен с ним. Короче, наше время институтское». хорошее было время хорошее потом стало нехорошо почему это костян не ответил после паузы во время которой максим еще раз помешал пельмени спросил так же тихо как про обилие баб ты стихи пишешь нет да а почему нас же на них учили пять лет государство деньги тратило а ты пишешь пишу Костян сказал это мгновенно, не задумываясь, и с вызовом смотрел на Максима. — Ну, что, типа, а? — ты не встречал твоих публикаций. Журнал-то я просматриваю в сети. Я их пишу и выбрасываю. — А, ну, коли так... — А чего ты иронизируешь? — А что еще делать? — Вовремя не прорвался? Чего теперь лезть? Поэт должен приходить молодым? — Ну, сколько исключений. — Погоди, не ори ты. Сейчас Лариса прибежит. — Поэт... должен приходить молодым тише и с расстановкой повторил костян и приходить ярко шумом чтоб а ну, ты понимаешь надеюсь я упустил момент ты упустил момент тысяча нас талантливых упустили но для себя то я по прежнему поэт и самый лучший пускай об этом знаю только я мне плевать ясно ясно опять ирония слушай макс «Не притворяйся таким вот уютненьким ты тоже мучаешься признайся макс у меня пельмени максим поднялся браво достойно чехова тут о смысле жизни а тут пельмени нет чехов бы до такого штампа не опустился наверное но видишь какие штампы реальная жизнь подкидывает если действительно пельмени переварится и превращаться в дерьмо потом сам будешь говорить какие у максима песня на дерьмовые пельмени «Красивая, кстати, у тебя все-таки фамилия для поэта. Максим Пестин. Завидую». «Да ладно. Константин Слепцов. Тоже ничего?» «Может. Но я в любом случае не воспользовался». Максим поставил на стол две тарелки с пельменями. «Налетай. Сейчас сметану, кетчуп и...» «Не мучайся». «Угу. Поздно мучиться». И этими вопросами поздно. Возьми, вот напиши что-нибудь документальное. Воспоминания? Ну, вроде того. Про институт, про Москву девяностых, про клубы, про аги, пироги, ту атмосферу вообще. А кто я такой? Воспоминания должен писать человек, хоть более-менее известный. Кстати, костя наш подпрыгнул на стуле и схватился за айфон. Я ж такую фотку нашел. Помнишь? Виталину Тхаржевскую. Ну, так дала она жару на первом курсе. А что, гляди... Костян показал фотографию в интернете наткнулся. — Это стопудово Витка, да? С гармошкой сидит. — Ну, вроде да. — А это кто? — Янка. — Да, точно, помнишь? А это этот... Питкун из станции «Минус». — Прикольное сочетание. Кивнул Максим, на без особого одушевления помолчал и спросил. — И что? — Что? — отозвался Костян тускло, как эхо. — Что? — теперь осмыслено жирной точкой после слова. То, что Виталина была рядом с Янкой, может, подыгрывала ей, что-то у нее спрашивала, Янка ей отвечала, а мы тогда к Виталине как к алкашке относились. Максим дернул плечами, ну, не как к алкашке, как к своей. Жили в одном коридоре, бухали, стихи читали друг другу. Слушай, что вообще за дела? Я к Виталине всегда нормально относился. Все на первом курсе были гениями, все бухали, как сумасшедшие». «И все!» — остановился и поднял руки. «Так, прошу, не лезь в душу. Все мы были гениями, и все обосрались, как поэты. Ни одного из нас не вышло...» «Давай!» — Костян подвинул ему стопку с водкой. «За наш курс!» «А-а-а! Давай, я всех люблю. Мы все мощные были. А по факту оказались дерьмом, как поэты. макс «Хороший совет!» Резко, почти враждебно чокнули, швырнули в себя водку. Пожевали. Вкусные пельмени, — сказала Костян. Не могу понять, с чем. фаршном но еще что-то. Соленая капуста. Немного добавляем. Прикольно. А у виталины я, по крайней мере, строку помню. Одну. Но навсегда. Мотыльки стучат о пламя. да уже много макс много не согласен ты помнишь еще человек пять в лучшем случае из сто сорока миллионов да и пяти нет и вряд первая об этом написала может но я помню через нее ну благодаря ей помолчали максим потер лицо слуша у нас какая то фигня происходит ты «Да не хочу даже слов искать, пришел и стал мне тут мозги вправлять, в наши прошлые морды тыкать. Зачем, Кость? Ну, не получилось, и давно это там осталось, в другой жизни... Нет, — усмехнулся Костян. — Оно в нашей, в наших жизнях, и оно не отпустит?» Наполнил стопки но предлагать пить не стал, чувствовал, видимо, что вот сейчас, в эту минуту, Максим с ним пить не будет. Попросил... «Поставь Янку». ангедонию Что? — Максим расслышал, но спросил, надеюсь что Костян одумается и переведет разговор. — Не перевел. — Пару песен послушаем. Пару песен всего. — Включи в айфоне, вставь наушники и слушай. Я хочу вместе. Чтоб вместе послушали. Язык его стал заплетаться. — Ты пьяный, что ли? — Черт, я не заметил. — Слушай, Кость, поставь. Послушаем пару песен. — Не буду я это ставить. Пей и... давай прощаться да прям вот так сразу прощаться да кость прощаться я не готову у меня все хорошо, нет никаких причин слушать янку и надеюсь не будет да такое она дерьмо получает по сравнению с тобой нынешним нет костя смотрел в глаза максим и максим запнулся она слишком гениальна чтоб слушать ее и жить Замерли над столом, Костян первым отвел взгляд. «Да, ты прав», — и ударил кулаком по столешнице. «Да, ее песни есть, и мы есть. Это взаимоисключающе, понимаешь? Не ори. Извини, извини. Оставь Янгпу. Одну песню. Домой. Да я сам поставлю, действительно». Костян полез в карман за телефоном. «Не надо. Включишь, вылетишь отсюда. Да? Так, значит, ты стал общаться? Так». Я живу, моя жена живет, дети. У нас все нормально, квартира, машина, дача, внуков ждем. Поздравляю. У тебя все тот же, Вольвик? Да, да. мне хватает. Как новый почти. Что ж, почему ты можешь завидовать? У тебя годами все нормально было. А потом что-то происходит, и ты приходишь со своей Янкой. Да, прихожу, потому что только она меня и удерживает. Отчего? От чего? От втихий омут буйной головой? Ну, примерно так. Это подло. Слушать песни того, кто убил себя, про невозможность жизни, для того, чтобы самому жить. Костян снова уставился на Максима. Щеки были напряжены, под ними играли желваки, но вот расслабились и стали медленно сползать вниз. Обвисли. «Ты меня подталкиваешь к суициду?» Спросил он как по-стариковски. «Ни к чему я тебя не подталкиваю, но это смешно, Кость. Успокойся». «Живи! Да не хочу я жить! Ну ну так с моста в небеса, да? Сука ты, Макс! Почему? Я тебе честно, как товарищу однокурснику говорю, никто тебе этого не скажет, во всей Москве тебе не скажет, а я говорю! Не, не можешь, не хочешь, утопись! Повесься, выкинься из окна! Да? А что?» и просишь поставить Янку. В 15 лет ее можно слушать и взрослеть, в 25 слушать и убеждать себя. Я прорвусь, переверну мир, а в наши сорок восемь. Нет. В нашем возрасте нельзя ее слушать. Кто слушает, слушает просто так. Я ее слушаю не просто так. А как? Что? Послушал, закрыл свой ноутбук или что там? И лег спать? А что, действительно топиться, что ли? Максим приподнял плечи и опустил. А что, жить дальше? Блин, в натуре ты меня достать хочешь? Тебе легче станет, если меня не станет. Максим хмыкнул. Мне все равно. Если умрешь, выпью пару стопок, закушу вкусненьким. ну ты, сука, все-таки. Да я бы убил себя, но стыдно. Стыдно в 48 лет. Стыдно. И мне стыдно. И умереть стыдно. И жить стыдно. Не стыдно только от тебя получать, суку. Лет двадцать назад я б тебе за слово эту морду разворотил. Но теперь ничего, видишь? Принимаю. Развороти, хренушки, живи так. Давай выпьем. Да. Выпили. Мы в неравных состояниях, выдохнул Костин. Я пьяный, а ты трезвый, мудрый. Не надо было нажираться перед дверью. и Никакой я не мудрый. Я говнее тебя в сто раз. Ты хоть трепыхаешься иногда, но... Да, все так живут. Кто выжил? Все вжились. И я. И спасибо им. Янке, Егору, Башлачеву, Вене Дыркину. Он вроде сам умер. И Летов сам. И Янка, муж, сама. Я не об этом. Я давно сказал им спасибо и попрощался... — Я понял, — Костя нашлёпнул максим по плечу. — Я буду дальше, и, слава богу, буду дальше зарываться в дерьмо жизни. — Ну я тоже. — какие варианты? — Нет вариантов. — 300 грамм водки — вариант. Посидеть, помолчать, да по столу постучать. — Не надо, — подхватил поднятый кулак Костяна Максим. — Давай без шума, без шума, без пыли. Передохнём. Или передохнем. В тишине. «Еще поживем». «Поживем, ага!» — согласился Костян с какой-то деревенской готовностью. «Опять бабушку вспомнил». «В смысле? Что тебе моя бабушка?» «Она, наверное, хорошая была, простая. Не заморачивалась всякой фигней, как мы». Костян устал почти безвольно кивнул. Не заморачивалась. Но у нее других проблем хватало. «Ладно». Выдохнул и поднялся. «Пойду». Поговорили в меру сил, теперь надо подумать. — Извини, не задерживаю. Поздно уже, десятый час. — Десятый час? когда ты с утками сидели. — Да что тебе это когда-то? — Водку заберешь? Костян глянул на бутылку, поморщился. — Не, да забери, пригодится. Я новую куплю. — Целую. Обулся, влез в пальто. «Давай, Макс, не хворай, благополучие береги!» «И тебе того же!» Максим ожидал еще какой-нибудь фразочки Костяна, такой с подтекстом, но Костян больше ничего не сказал. Ушел. Появилась из спальни жена. «Да. Че он разорелся?» «Мучается. Поэт ведь!» Жена скривила губы, словно услышала чушь. Он, им кажется, на первом курсе еще быть перестал. Сама научилась на переводчика. — Это Ларис пожизненно, — сказал Максим. Оглянулся на дверь. — Пойду в машину посмотрю. — Зачем? Мало ли что от этих больных ожидать. Быстро оделся и, уже оказавшись в подъезде, закрыв дверь, добавил. — От всех нас живых.